глава 4. костя воронцов 5 марта две тысячи год Ханкала чернокозова представьте себе что вы какое нибудь должностное лицо например опер опер уполномоченный с большим стажем с милиционерами всем приходится общаться это будет наглядно на счету у вас пара сотен заметных дел семь задержаний особо опасных преступников Куча почетных грамот, часы от министерства в день милиции, три года до полной пенсии и даже двухкомнатная хрущоба, в отличие от прочих лошадных коллег. Все вас знают, недруги боятся, а коллеги уважают. Матерый, мол, спиной чует, стреляет на звук, за мылом в бане не нагибается и все такое прочее. В один прекрасный день вы, матерый со стажем, Приходите в родной райотдел по какой-то бытовой надобности, например, зарплату получить. В ожидании приезда хронически опаздывающей бухгалтерии выходите во внутренний дворик, там, где патрульные наряды на развод строятся, и садитесь с парой-тройкой своих коллег забить козла. И от нечего делать, чтобы время скоротать. Стучите костяшками, балагурите. В это время во дворик с деловым видом заходит озабоченный мужлан в спецовке раскладывает рядом с окном начальника дело, сумку с инструментами и, мурлыча себе под нос, спокойно собирает какую-то железяку. И ведь не торопится стервец, делает все основательно. Вы, Мужлана, не знаете, но это не ваш личный двор, а несколько общий. Мужлан занят вроде бы безобидным делом и зашел так, как будто ему можно. Что вы предпримете? Скорее всего, ровным счетом ничего. Потом мужлан соберет железяку, это окажется пистолет с глушителем, и через окно спокойно хлопнет начальник дела. Нормально? Нет, вы его тут же, не отходя от кассы, с помощью коллег обезвредите, и, возможно, даже убьете к чертовой матери. Но подумайте, как вам потом будут относиться ваши коллеги, которые вас знают давным-давно, а в тот дурацкий день вместе с вами во дворике не сидели, и таким образом очевидцами рокового события не являлись? Как вы будете объяснять всем, что это всего лишь жуткое недоразумение, когда в протоколе черным по белому написано, что в вашем присутствии произошла вот такая залипуха, а вы пальцем не шевельнули? Представили? Вот, примерно то же самое чувствовали мы все, члены команды номер 9, которая за недолгое время своего функционирования успела обзавестись определенной репутацией и достаточно высоким неформальным статусом. Это был самый настоящий позор. Более правильного определения не подобрать. Ладно, это все лирика, как говорит полковник Иванов. В активе мы имели минимум информации, страшную жажду реабилитации, неугасимый огонь мести в глазах и собирались в ближайшее время поработать на полную катушку. На следующий же день команда развела кипучую деятельность. Печально, что именно на следующий. По-хорошему-то надо было делать первые шаги уже сразу после обеда того дня, когда произошла трагедия. Например, отправить Васю с группой обеспечения к окрестностям пресловутого кень-юрта. У них хоронят до захода солнца. На похороны наверняка припёрлись бы боевые товарищи безвременно усопших саперов. Глядишь, отсняли бы лица, потом можно было бы поработать по базе. Однако в тот день мы были страшно заняты отписывались, отбрёхивались, оправдывались, вели себя ногой в грудь и пытались горячо доказать, что это не мы такие, а просто судьба к нам задницей повернулась. Вот и упустили момент. Немного остыв, посовещались и решили. Представителю Вите жаловаться не станем. Никто в беду не попал, вытаскивать никого не надо. Всё вроде в норме, претензий по основному профилю нет. Мы его порядком изучили. За время совместной деятельности можем наперёд предсказать, как он отреагирует на такую ситуацию. То, что на нас теперь будут косо смотреть, ему плевать, и, собственно, на команду по большому счёту тоже, ему важен только результат её деятельности. Кроме того, наш куратор, прагматик до мозга костей, можно сказать, чугунно-конкретный товарищ, возьмёт и спросит, а что вам мешало пристрелить этих мерзавцев? В самом деле, если разобраться, ничего ведь не мешало. И попробуй скажи ему про оперативную необходимость и какие-то сомнения по поводу ликвидации непричастных к операции лиц. Итак, на следующий день мы разбились по функциям и приступили к работе. Петрушин, Вася и лейтенант Серега принялись осторожно нарезать круги около кеньюрта, а мы с Ивановым отправились в Червленую на предмет плотного общения, С сейфами, то бишь представителями той самой Сафилэнд. Вчера они как раз шарахались по правому берегу, совсем недалеко от места спуска плавучей мины. Уверенности в том, что эти ребята прямо причастны к случившемуся, у нас, естественно, не было. Зато мы располагали компетентным мнением Иванова, как об этой самой организации в частности, так и по факту евросоюзной благотворительности в целом. Да все они шпионы, мать их в присядку! «Вяжи подряд, не ошибешься!» Глебыч тоже увязался с нами. Хотел зачем-то еще разок глянуть на места подрывов. Если получится хоть краем глаза посмотреть, сейфовский инвентарь. «По экипировке можно в раз сосчитать, чем они на самом деле занимаются!» Многозначительно заметил Сапер. «В смысле, разминируют или наоборот?» «Сейфы угостили нас чаем!» и любезно отказались отвечать на вопросы по существу оказывается вчера их весь день потрошили региональные чекисты и все по тому же поводу глебочек досмотру оборудования не допустили сказав что скрывать им конечно нечего но если господа желают чего то смотреть нужен звонок из штаб квартиры вежливо откланившись мы угли в штаб квартиру располагавшуюся в городе там все оказалось еще хуже Пообщаться с большими сейфами не удалось. Нас перехватил у входа, вызванный из управления полковник Нечипаренко, первый зам местного начальника у ФСБ. Видимо, филиал по рации стукнул. Средств спутниковой связи мы у них не заметили. Полковник сходу, даже не выслушав нас, сообщил, что у сейфов очень строгая отчетность, постоянный контроль на местах, и вообще, их плотно курирует ФСБ. Затем нелицеприятно намекнул, что мы лезем не в свои дела, и имеем шанс запороть и без того непростые отношения с такой славной организацией. И если нам чего-то надо, то пусть наш куратор звонит и договаривается с начальником управления. Думаете, вы одни такие умные? Мы уже все проверили, разобрали по секундам весь день и выяснили, они тут ни при чем. А вам вчера надо было думать, когда эти дебилы закладку по реке пускали. Дебилы прозвучало с отчетливым выделением. При этом в глазах полковника сквозило такое выражение, будто он доподлинно знает, тоже на самом деле являются дебилами. Очень может быть, что совсем не те, кто так ловко взорвал мост, а кое-кто другой. Вот так. И как после этого решать какие-то вопросы? Витя из процесса пока был выключен, так что убрались мы оттуда несолоно хлебавший. По прибытии на базу Глебыч отправился к инженерам чтобы обсудить свои ковыряния на месте подрывов. Иванов сообщил, что садится рожать какую-то головоломную комбинацию, которая якобы спасет всех нас, а я от избытка жажды деятельности лег поспать. Знаете, есть такая славная поговорка, если хочешь поработать, ляг поспи, и все пройдет. В отличие от нас, никчемных головастиков, у силового блока, Все устроилось самым наилучшим образом. Это ведь функционирующего духа в добром здравии установить сложно. Начнешь наводить справки по местным каналам, информация мгновенно утечет, и поминай его, как звали. А сейчас стоиться не было смысла. Фигурантов похоронили, и удрать они уже никуда не смогут. Поэтому адреса усопших саперов без особых проблем пробили через МВД. Вася быстро нашел удобное место неподалеку от села. Хлопцы оборудовали замаскированную позицию и устроили там наблюдательный пункт. Теперь оставалось действовать по отлаженной схеме, затем на выдвигаться к рубежу безопасного удаления, затем пешочком, раз на НП, сидеть там в светлое время и снимать на камеру с высоким разрешением всех, кто каким-то образом соприкасается с указанными адресами. Будет ли от этого толк, это уже другой вопрос прибывший от инженеров с закономерно красными глазами и в хорошем расположении духа, выдал вердикт. «Думаю, пригласили спеца со стороны, может, даже импортный. Думаю, сборная солянка. И не самые худшие, судя по всему, под общим управлением этого спеца». «Хорошая идея», — одобрил Иванов. «Перед референдумом. Самое то. Думаю, они еще устроят нам турецкую баню». Глебыч весело хихикнул и почесал щетинистый череп, если не отловить вовремя. «Я чего такой веселый?» — сурово уточнил Иванов. «Нет, это я просто...» Глебыч слегка засмущался. «Он вообще у нас скромный. Представил вдруг, что там еще один я. Ну, не совсем я, но немного наоборот. Тебе чего там наливали?» Слегка встревожился я. «Похоже, это уже мой профиль». «Нет, водка хорошая», — заступился за коллег Глебыч. «Ты не думай, это просто так. Ну, блин, типа полет фантазий. Вот я и думаю, как бы я, который наоборот, как бы я покуражился над всеми вами. Но если бы работал на духах, они мне дали бы своих лучших саперов, инвентарь, какой попросил бы. Хм, ну, вам понятно?» «Понятно», — кивнул я. «Тебе бы отдохнуть немного». Вот это Глебыч сморозил. Такого, как он, у духов не может быть по определению. Потому что Глебыч у нас в единственном экземпляре. Дубль не прилагается. Может, разумеется, быть хороший специалист высокого уровня. Но не Глебыч. Какая неожиданная мысль. Иванова, как ни странно, высказывание сапюра не на шутку озаботила. Надо будет поразмыслить над этим. К вечеру. Иванов, как и обещал, родил комбинацию. Соавтра можно считать Глебыча. Он не дал идеи умереть в зародыше. Ну вот, вроде бы есть идея. Но упирается она в одно препятствие. Достаточно серьезное препятствие. Если не сказать летальное. Вот если бы его преодолеть. На любое препятствие есть штатная группа разграждения. Сытый икнул, осоловевший после плотного ужина Петрушин. Мы все вместе сидели в столовой и пытались думать по теме. Договориться с артиллеристами, чтоб жахнули куда следует. «А в Чернокозово у нас никого нет? А?» Неожиданно поинтересовался полковник. «В Чернокозово у нас следственный изолятор. Это патронаж Минюста, а в команде никого из этой организации нет. И вообще, мы с ними как-то не контактируем по работе, пока необходимости не возникало» поэтому вопрос был вполне уместным. Мы переглянулись и пожали плечами. «Вот не задача Иванов горько вздохнул. «Такая комбинация была, закачаешься? Жаль, Витю привлекать пока нельзя. Так бы решили все с полоборота». «Да, Витю привлекать можно только при наличии чего-то конкретного. Я уже говорил. Конкретного результата, расписанного по часам плана и так далее». На голые идеи он не покупается. До сих пор получалось так, что все идеи мы заготавливали сами, зачастую неформально, и местами противозаконно, и на свой страх и риск принимались за их осуществление. А Витя уже подтягивался, когда имел место какой-то положительный результат. Вот такой у нас славный тандем. Вы работаете, я вас всячески поддержу и решу любые вопросы, если будет результат. — Но если вы ненароком обделаетесь, извините, я вам этого не поручал, это вы все сами. — Надо мосты навести, — неожиданно проснулся Глебыч. — Там у нас уша, это факт, но не знаю какой. Иванов с надеждой посмотрел на коллегу. — Кто-то есть? — Щас! Глебыч крутанул ручку Та-57. — Надо сначала навести. — Барышня! дайте ко мне ответственного, Погош!» Пообщавшись минут семь с разными абонентами, Глебыч напоролся наконец на какого-то нужного человека и говорил с ним ровно двадцать три секунды. Подробностей пересказывать не стану, а суть сводилась к следующему. Надо встретиться, присесть на литр. Тут такой повод, такой повод. Короче, при встрече. «Все!» Глебыч индифферентно почесал щетинистый подбородок. «Завтра, в обед! Нормально?» «Нормально!» Иванов осторожно уточнил. «А кто у нас там?» «Начальник штаба!» «Ну, Глебыч!» Иванов оживленно потер ладони. «На мелочи не размениваемся! Нам подавай самого главного!» «И что у нас с начальником ОШ-3?» «Куришь!» Глебыч выразительно потёр кадык. «Сидели разок!» «Только разок!» Зато крепко!» Глебыч у нас, помимо всего прочего, ЗМС, заслуженный мастер спорта по военно-прикладному застолью. Это особый вид спортивного состязания, и от нормальных гражданских банкетов он отличается так же, как самопальный сельский первач от натурального французского Наполеона. Если покопаться в архиве сообщений, наш мастер сидел чуть ли не со всем составом группировки. И все, с кем он сидел, для него — кореша. Такая вот популярная личность. Впрочем, он у нас не один общественно значимый тип. Вася, например, товарищ малопьющий, спортсмен по жизни, как и Петрушин. Но когда за ворота выходит, может вообще руку не опускать. Один черт придется всех подряд приветствовать. У нас просто нет людей, которые не знают, кто такой Вася Крюков. А я знаком со всеми медиками группировки и всегда пользовался бескорыстной любовью людей в белых халатах. По специфике приходится часто пересекаться. Петрушина тоже очень многие знают, но руку ему поднимать сразу у ворот не надо, потому что из этих многих треть просто боится первой с ним здороваться и старается перейти на другую сторону улицы. Треть сразу прыгает в первый попавшийся окоп, а оставшаяся треть отворачивается и делает вид, что такого типа в природе вообще не существует. Чего это не так, ума не приложу. Парень, конечно, несколько со странностями, но в целом ничего. Отличный боец, верный товарищ, юмор понимает. По-своему, надо только подход найти. Ну и отлично. Иванов обвел всех торжествующим взглядом. Завтра поедем, пообщаемся. — А комбинация, — напомнил Петрушин. — Я пока не готов, — уклончиво ответил Иванов. — Завтра съездим, посмотрим. Если будет результат, я вечерком доведу. — Есть такой товарищ Сулейман Дадашев. Если кто не в курсе, сразу скажу. Путать не надо. Это вовсе не муж пивуньи бриллиант Дадашевой. — А наш местный паренек, едва за сорок, работает и миром на теречного района а по простому полевым командиром к слову сказать у клана дадашевых в москве сильные позиции и с этими столичными горцами наш лейтенант серега знаком на короткке однако мы этой темы как-нибудь в другой раз коснемся если серёга разрешит а сейчас рассмотрим сиюминутную ситуацию сапёры которых мы не своевременно надо было раньше значительно раньше а лучше вообще В начальный период развития плода хлопнули у брода, люди Сулеймана, так сказал Лечи, и не доверять ему у нас нет основания. Его Петрушин допрашивал. Иванов не на шутку уцепился за иносказание Глебыча и сформулировал следующую версию: мы имеем дело со сборной, возглавляемой серьезным специалистом. Сборная, скорее всего, не районного масштаба, а чуть покруче, возможно, небольшой отряд созданный по инициативе так называемой «Большой Восьмерки» или ГКО, Государственного комитета обороны Чкерии. И если ее своевременно не обезвредить, она нам всем еще покажет ту самую пресловутую мать.